Глава тринадцатая Крупный плечистый мужчина, в жилете, опершись на грабли, задумчиво смотрел на юркого дятла, стучавшего клювом по сосновому стволу. Вниз сыпалась мелкая коричневая труха. Блестящий черный глаз деловитой птицы нет-нет, да и скользил по неподвижной фигуре человека. Небо над садом голубое, с просвечивающими перистыми облаками, от скопанной черной клумбы тянет таким знакомым запахом весенний, пробудившийся от спячки земли. может, дятел прилетел оттуда, — думал человек, — птицам наплевать на границ. У них свой удивительный мир, свободный от человеческих условностей. Я никогда здесь не видел дятлов. Откуда он тут взялся? Дятел проворно обернулся вокруг ствола, снова блеснул на человека круглым смышленым глазом, резко вскрикнул и, будто чего-то испугавшись, метнулся в сторону и пропал среди ветвей. С высокой сосны медленно спланировала на маслянисто-зеленевшую траву розоватая чешуйка коры. Человек прислонил грабли к дереву, присел на низкую скамью и закурил. У него аккуратно подстриженная рыжеватая бородка, Густые усы. На широком лбу гармошкой собрались глубокие морщины. Некогда яркие голубые глаза изменили свой цвет. Теперь они скорее светло-серые. Взгляд тяжелый, мрачный. Нечему радоваться Леониду Яковлевичу Супрановичу. Даже солнечный весенний день не бодрит. Кто он теперь? Сторож и садовник загородной виллы Бруно Бохова. На первом этаже за кухней ему отведена небольшая комната со шкафом, столом у окна и кроватью. Бруно приезжает на виллу на субботу и воскресенье. Бывает, заявляется и в будние дни с кем-нибудь из гостей. Они сначала сидят за столом в холле, где Супранович затапливает камин, затем поднимаются в светлый кабинет хозяина на втором этаже Когда они там, никто не имеет права заходить. Даже Петра — секретарь и по совместительству любовница Бохова. Случается Бруно и Петра, уезжают за границу. Когда хозяина нет, Леонид Яковлевич сам чувствует себя хозяином виллы. У него все ключи. Пистолет всегда при нем. Автомат он держит под кроватью в своей комнате. «Тихо здесь». И спокойно. Однако на душе у Супрановича кошки скребут. Не привык он вот так сиднем сидеть на одном месте. Каждый день посыльный из магазина привозит на фургончике молоко, овощи, продукты, выставляет закрытый пластмассовый ящик у железных ворот и нажимает на кнопку вызова, вмонтированную в железобетонный столб. Когда Супранович неспешно подходит к воротам, Фургончик уже отчаливает. Здесь народ нелюбопытный, нос в чужие дела не сует. За последние полгода сторож не перекинулся с посыльным и десятком слов. А с соседями вообще не знаком. Виллы отделяют друг от друга ровные полоски соснового леса. Да какого леса? Культурных древопосадок. Деревья одно к одному, как солдаты в строю. Леса — это там, в России. Дымя сигаретой, Супранович думает о своей разнесчастной судьбине. Занес же черт какого-то советского журналиста в бон. Ишь, — расписал подлюга, — знай, Леонид Яковлевич, что встретит здесь такого землячка, черт бы его побрал, собственными руками придушил бы гада. Это по его милости Супранович не живет дома с женой, аютиться на даче у Бохова. И кем стал сторожем? И фамилия теперь у него другая — Ланщиков Петр Осипович. Документы ему Бруно быстро выправил. Видно, запасся ими во время войны. Раз в две недели тайком приезжает Супранович к своей жене Маргарите. Сутки, не выходя из спальни, проведет у нее и в потемках тайком уедет из города на старой машине, которая отказал ему Бруно за ненадобностью. Что-то незаметно в Маргарите особенной радости при их редких встречах. Наверное, скоро все у них кончится. А зачем ей такой муж? Помощи никакой. От людей надо прятаться, что она подходящего мужика не найдет. Настырный чиновник из муниципалитета Эрнест продолжает наносить ей визиты. Его счастье, что Супранович не застукал его в постель жены, взял бы еще один грех на душу. Маргарита молчит, но по глазам видно, что надоела ей такая жизнь. Леонид Яковлевич, скрипя сердце, уже смирился с тем, что у нее завелся любовник. Пусть хоть этот Эрнест, черт бы его подрал, лишь бы его Супрановича не турнуло. Как-никак, он в ее паршивый парфюмерный магазин тоже немало вбухал. По закону ему полагалось бы половина всего имущества. Но кто он теперь для Маргарит? Никто. Пустое мест. Нет у него никаких прав. Муж ее — Ельцов Виталий Макарович. И числится в бегах. А с Ланщиковым Петром Осиповичем. Ее формально ничто не связывает». Молчит Маргарита, терпит его ночные наскоки, но надолго ли ее хватит? Ой, как хотелось ему нагренуть к ней в неурочный час. Наверняка долговязый Эрнест блаженствует в ее пышной широкой постели. Она, дебелая тёлка, в кимоно подает ему кофе-моко. Однако он приезжал в обговоренный день, не имел он права устраивать в доме скандал, даже всесильный Бруно Бохов, и тот вряд ли сумел бы помочь. Одно дело — старые дела в России, другое — пришить немца в Бонне, пусть даже любовника жены. Мысли Супрановича снова возвращаются в Андреевку. Как же это руки не дошли до паскудного мальчишки из рода Обросимовых? Предлагал он коменданту Рудольфу Бергеру, Искоренить весь этот проклятый род! Но тот все тянул, вот дотянул, что после ареста обросимого все его родственники ушли в партизаны. Сколько лет прошло! Вот, а укнулась Негромкий шум мотора вывел его из задумчивости. Сквозь металлическую сетку он увидел вишневый «Мерседес». Медленно, очень медленно, проехала машина мимо виллы, В боковое окошко на Супрановича пристально смотрел мужчина в светлой шляпе. За рулем сидела молодая блондинка, на тонких руках желтые перчатки с прорезями. Леонид Яковлевич машинально пощупал в кармане пистолет. Ему приказано никого не пропускать на виллу. Супранович предполагает, что Бохов в стальном сейфе хранит какие-то важные документы, которые и банку... Не решился доверить. «Современный сейф, не зная шифры, невозможно открыть. А может, там золото и драгоценности?» Снова тот же «Мерседес» проехал вдоль металлической сетки, только на этот раз в обратную сторону. Ищут кого-либо, что ли. Машина остановилась напротив железных ворот с пристройкой. Блондинка небрежно посигналила Мужчина кивнул головой, то ли поздоровался, то ли пригласил подойти. Супранович в развалку направился к воротам, отворил боковую дверцу, вспомнил, что пистолет на предохранителе... Но все одно, если понадобится, он успеет первым выстрелить. На свою реакцию он пока не может пожаловаться. Умение первым выстрелить не раз спасало ему жизнь, и Брон оценил его за это. Бохов и предупредил, что в случае проникновения на территорию виллы посторонних лиц он, сторож, имеет полное право стрелять. Немецкие законы всегда на стороне частных владельцев. Но незнакомцы и не думали нападать на виллу. Мужчина даже не вылез из «Мерседеса». Блондинка курила длинную коричневую сигарету и смотрела прямо перед собой — Супранович обратил внимание, что при светлых, почти белых волосах у нее глубокие темные глаза, в вырезе платья виднеется золотой медальон на цепочке. — Пожалуй, цыпочка ничуть не хуже Петры. — Ваша вилла не продается? — спросил мужчина, взгляд у него оценивающий, будто вместе с домом он собирался купить и его, Супрановича. — Не слышал, чтобы тут кто-нибудь продавал виллу. Не отводя взгляда, спокойно ответил Леонид Яковлевич. Он уже понял, что незнакомца интересует вовсе не вилла. У него глаза не покупателя. Если его что и интересует, то только не недвижимость. У гаража, почуяв незнакомых, лязгнула цепью овчарка. Серьезная псина. Если ее спустить на человека, то в один миг повалит на землю, и может запросто горло перегрызть. Натаскивали ее в полицейском питомнике. Кроме Супрановича и Бохова никого не признает. Даже Петра к ней не подходит. «Место здесь тихое, спокойное», — заметил мужчина, как-то странно, глядя на сторожа. «В таких местах никогда ничего не случается. Не так ли, приятель?» «Ну, поговорили и ладно», — сказал Супранович. «Мне нравится эта вилла, а вот хозяева, видно, несговорчивые», — вступила в разговор блондинка и обаятельно улыбнулась, показав красивые белые зубы. Глаза у нее карие, а полные губы розовато-серебристого цвета. «Чего только эти бабы не придумают?» Леонид Яковлевич повнимательнее взглянул на нее. Ему показалось, что на какой-то рекламе он видел эту красотку. С такими зубами можно любую зубную пасту рекламировать. Хоть в журнале, хоть по телевидению. «А мне, фрау, нравится английская королева!» Ничего лучшего не придумал Супранович и повернулся к ним спиной, намереваясь уйти, но негромкий и спокойный голос мужчины заставил его замереть на месте. «Виталий Макарович, у меня к вам деловое предложение». Он не ожидал, что им известно это его имя. «Весьма выгодное предложение», — продолжал мужчина, переглянувшись с блондинкой. Он вышел из машины ростом повыше Супрановича, но пожиже в плечах, наверное, военной. «Надеюсь, мы поладим». «Не прикасайтесь к воротам, ток пропущен», — сказал Супранович, хотя ничего подобного не было. — Ценная вилла, если вы так ее охраняете, — улыбнулся незнакомец. — Говорите, — выдавил из себя Леонид Яковлевич. Его вдруг разобрала беспричинная злость. Захотелось выбить дух из этого проныры, а бабу затащить в комнату и содрать с нее узкое платье. — А я бы хотел только взглянуть на сейф, — сказал мужчина. — Меня интересует, что это за система. «Какая фирма поставила вам?» Он снова изучающе посмотрел на Супрановича. «Тысячу марок?» «Деньги немалые. Причем за такой пустяк. Но и небольшие, если считать это предательством». Незнакомец достал из кармана серого пиджака красноватый бумажник, похлопал им по ладони. Блондинка отвернулась, показывая, что не хочет быть свидетельницей этой сделки. Овчарка негромко тявкнула, будто напомнила про долг сторожа. — Господин хороший, а вы лучше поезжайте своей дорогой, — уронил Супранович. — Чтобы попасть на виллу, нужно меня убить. Он бросил косой взгляд в сторону гаража, где была будка овчарки, и еще кое-кого. А защищаться я умею. «Я ведь не прошу вас ключи от сейфа», — улыбнулся мужчина. «Да у вас их и нет». «Вы, кажется, забыли, что вас разыскивают», — негромко произнесла блондинка, попыхивая сигаретой с золотым обрезом. «Будьте позговорчивее, Виталий Макарович». «Стоит ли нам ссориться из-за такого пустяка?» — улыбнулся мужчина. — У нас есть и другие возможности попасть на виллу. — Что им, собственно, нужно? — спросил Супранович. Ему вдруг все стало безразлично. Раз эти люди знают, кто он такой, в их силах выдать его полиции. И хотя Бруно толковал, что с полицией он всегда найдет общий язык, нежелательная огласка погубит бывшего карателя». И что такое верность, преданность? Сколько она стоит? Сам Бохов торгует секретными документами Абвера. Многие нынешние заправилы ФРГ запятнали себя во времена Гитлера и тщательно скрывают свое прошлое. Пресса способна ради сенсации раздуть любое дело. Только подбросим подходящий материальчик. Наверное, и эти хотят заполучить досье из сейфа, чтобы обезопасить какую-нибудь шишку из правительства или Бундесвера. Бруно, видно, дорого запросил. А может быть, у него какие-либо другие намерения? Вот они и надумали добраться до ценных бумаг через сторожа. «Я знал, что мы с вами договоримся», — сказал мужчина. «А как вас лучше называть? Виталий макарович — Петр Осипович или родным вашим именем Леонид Яковлевич? — Честно говоря, шантаж не в моем вкусе. — Мне нравится, Леонид Яковлевич, — вставила блондинка, играя брелоком. — Ключи у хозяина. Потом эти стальные гробы нипочем не откроешь, даже если бомбу подложить. — проговорил Леонид Якович, про себя уже решив, что упираться и играть в благородство не имеет смысла. Раз такое дело, нужно побольше сорвать с них, а на сейф и бумаги ему наплевать, пусть сами разбираются. — Сейф не открыть, — повторил сторож. — Для начала я все-таки хотел бы взглянуть, — сказал мужчина. Супранович провел его в холл. Оттуда узкая лестница вела в подвальное помещение. Дверь была на сложном запоре. Он для пущей убедительности подергал за металлическую ручку. «За этой дверью еще одна железобетонная», — пояснил он. «Ключ у хозяина». «Я думал, он вам больше доверяет», — произнес незнакомец. Леонид Яковлевич повел его вокруг дома и кивнул на небольшое забранное стальной решеткой окошко. — Смотрите, — равнодушно сказал он, — а то, что не доверяет, правильно и делает. Мужчина, не пожалев светлых брюк, опустился на колени и, приставив к вискам ладони, долго вглядывался между прутьями решетки. Светило весеннее солнце, ему трудно было сразу что-либо рассмотреть в темном подвале. Он достал из кармана маленький фотоаппарат и сделал несколько снимков. — Про это уговору не было, — произнес Супранович. Мужчина встал, тщательно отряхнул брюки выпрямился и пристально посмотрел Супрановичу в глаза. «Вы должны помочь нам». Будто взвешивая каждое слово, медленно заговорил он. «Я вам дам пластилин. Вы сделаете отпечатки ключей от дверей и от сейфа. А дальше не ваша забота. За эту услугу мы гарантируем вам полную безопасность». «Кроме того, если вы, конечно, пожелаете, устроим вам с женой перевод в Дюссельдорф, где, надеюсь, ваш парфюмерный магазин будет процветать. Ну и вас устроят десять тысяч марок». Леонид Яковлевич не ожидал такой щедрости. «Значит, действительно, в сейфах Бруна хранится кое-что подороже золота». — Допустим, я все сделаю, что вы говорите, но в подвальном помещении установлена автономная сигнализация, — предупредил он. — Оповещаются полиция и хозяин? — Нам это известно, — заметил мужчина, цепким взглядом окидывая территорию виллы. Его глаза остановились на гараже, откуда на них настороженно смотрела огромная овчарка. — Вы знаете, я рискую всем, — сказал Супранович. — Пятнадцать тысяч. — Нам нужно всего-навсего одно досье, — задумчиво произнес мужчина. — И мы его добудем, если даже придется взорвать эту прелестную виллу. — Не проще ли с хозяином договориться? — рискнул дать совет Супранович. — Ваш хозяин фон Бохов умный человек, — помедлив, сказал незнакомец, — Но в данном случае он перехитрил сам себя. Ну, короче, он не хочет расставаться с документами ни за какие деньги. И это его ошибка. Когда бессилен чек, тогда вступает в действие другой закон. Закон хитрости и силы. И в результате пострадавшим всегда оказывается тот, кто отказался от денег. И он будет кусать свои локти за безрассудство. — Я думал, в этом мире все продается и все покупается, — усмехнулся Леонид Яковлевич. бруно фон Бохов, страдает одним неисправимым пороком — болезненным честолюбием. Ему хотелось бы, сидя в своем офисе, приводить в движение столь могущественный механизм, который способен и его самого уничтожить. Мужчина с улыбкой посмотрел на Супрановича. — Видите, как я с вами откровенен? К счастью, мы с вами, Леонид Яковлевич, лишены этого гибельного порока, не так ли? На этот раз промолчал Супранович. Он понял, что продешевил. Судя по всему, этому досье нет цены. Впрочем, эта мысль мелькнула в его голове и исчезла. В ФРГ множество разных разведок. Они конкурируют друг с другом, отбивают клиентов, хотя, в общем-то, служат одному хозяину крупному капиталу. Эту истину Леонид Яковлевич давно постиг. На этот раз, очевидно, замешано влиятельное лицо из бонского правительства, а в политику Супрановичу никогда не хотелось совать свой нос. Опасное это дело. Здесь с врагами и конкурентами разговор короткий — был человек и нет человека. В какой-то конторской книге останется лишь скупая запись — без вести пропавший. Что-что немцы любят порядок и держат свою документацию в идеальном состоянии. Иначе Бруно, завладевший обверовскими бумагами, так не процветал бы. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Мужчина, он назвался Альфредом, Договорился с Супрановичем, что как только тот снимет отпечатки ключей, сразу позвонит по телефону, который велел запомнить. Звонить нужно из автомата. Просил все сделать побыстрее. Бруно, по-видимому, ему полностью доверяет. Поэтому все это, дескать, не составит для Супрановича большого труда. Отсчитал вместо одной пять тысяч марок заявив, что это аванс, когда вручит отпечатки, получит еще пять тысяч. И еще одно, — посмотрел ему в глаза Альфред, — если вы захотите уйти от фон Бохова, мы могли бы предложить вам, Леонид Яковлевич, хорошую работу. — Хм, Милую туристскую поездку в СССР? — усмехнулся Супранович. — Нет уж, господа хорошие, тут я вам не помощник. У нас еще будет время поговорить об этом, сказал Альфред. Проводив его до машины, где красивая блондинка дымила очередной сигаретой, Леонид Яковлевич напомнил, что он хотел бы получить пятнадцать тысяч марок. Окей, похлопал тот по плечу Супрановича. Мы не мелочные. Рассмеялся и сел рядом с блондинкой. Та тоже улыбнулась Леониду Яковлевичу, включила тихо заурчавший мотор, и машина мягко зашуршала шинами по красноватому гравию. Супранович машинально запомнил номерной знак, хотя понимал, что он наверняка липовый. Поглядел на дорогу, ни одного окурка, аккуратная женщина, наверное, в пепельницу складывала Солнце позолотило кору сосен, от декоративно подстриженных кустов плыл запах молодого клейкого листа, в ветвях щебетали птицы, а вот дятла не слышно. Прилетел, напомнил про далекую утраченную Андреевку и улетел в неизвестном направлении. О предательстве Супранович не думал. Он с детства запомнил удобную пословицу «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Не прозябать же ему тут в сторожах всю оставшуюся жизнь. И потом Бруно, кроме безопасности, ничего ему и не обещал, наоборот, нет-нет, и заговаривал о России, мол, еще одна поездка туда сделает его Супрановича свободным и обеспеченным в старости». Слишком мало предлагал Бруно Бохов, а поездка в СССР — это был бы его конец. Альфред заранее нащупал все слабые больные места Супрановича и предложил именно то, что жизненно нужно. Откажись он, эти люди, скорее всего, убили бы его, а своего добились. Конечно, нужно будет позаботиться, чтобы Бохов... Ни в чем не заподозрил своего сторожа. У Бруно тоже рука не дрогнет пристрелить на месте. Ну, ты крутись тут как хочешь. Недаром говорится, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Но и он, Супранович, мужик тертый, так запросто не даст себя облапошить. Альфред предложил ему куда больше, чем Бруно, Эти люди, если захотят, смогут повлиять на Маргариту, в конце концов, пригрозят ей, и она птицей полетит с ним в Дюссельдорф. Таким образом, он, Супранович, убьет сразу не двух, а даже трех зайцев. Сохранит свой дом и капитал, вложенный в парфюмерный магазин, сможет снова жить как свободный человек и хозяин маленького дела. И, наконец, навсегда избавится от проклятого чиновника Эрнеста, Тут ему вспомнилась русская пословица. — За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но об этом думать не хотелось.